Кэрринджер тихо выругалась. Все её обереги, разрушающие чары, соль, земля, всё осталось в карманах жилетки и разгрузки. Она специально пришла к заповедному холму, почти безоружной, чтобы хозяева видели. Она играет честно. Сидская королева улыбнулась ей грустно. — Я бы не пустила вас сюда. Будь на это моя воля. Ты знаешь... «Никто не любит, когда посягают на его добычу!» От её цепкого, пронизывающего взгляда у Рэй по спине пробежали мурашки. Ответила она спокойно. «Эрни, дочь, этому человеку! Кажется, мне придётся это сделать, пока твоя кровь не пропитала мою землю насквозь!» Рэй ухмыльнулась и разжала окровавленный левый кулак. На траву брызнуло ещё несколько алых капель. Пролитая холодным железом смертная кровь вредила другой стороне. На этом основывалась половина нехитрой человеческой магии. Для Рэй это был главный козырь в рукаве. Сида махнула рукавом и обернулась к Маккене. «Ты разгадал мою загадку! Я вынуждена держать своё слово!» «Сейчас Гвендолин приведут!» Должно быть, в жизни Джона Маккенны следующие минуты были самыми долгими. Время тянулось, как застывающая смола, а он сам словно увяз в этой смоле. Далёкий звук рога разбил это замершее время. Рэй Кэрринджер вздрогнула, как от удара, но в то же мгновение из темноты Сида показались две светлые фигуры. Юная ситская девушка вела за руку Гвендолин. Едва заметив Джона, девочка радостно воскликнула. «Папа!» и бросилась к нему. Маккена подхватил её на руки. Гвендолин рассмеялась. «Папа, а мне светлячка подарили!» «В машину! Живо!» — крикнула Рэй. Узоры серых туч текли в небе быстро-быстро. — Вы не успеете, — сказала королева. — Ты не успеешь. — Если я не успею, — сказала Рэй ровно, — у меня будет достаточно времени, чтобы отыскать тебя и расплатиться за это. Что-то в ее голосе заставило сиду отпрянуть на миг. рей схватила за рукав Макену и зашагала прочь с трудом удерживаясь, чтобы не перейти на бег. «Мы уже уходим, пап?» — удивлённо спросила Гвендолин. «Мой светлячок?» «Нам пора спешить, Гвен. Очень пора. А то мы не успеем домой». С ребёнком на руках Джон едва поспевал за Кэрринджер. За спиной звенели серебряные колокольчики. Сида смеялась. Не плачь, Гвенделин, пивучиво воскликнула она. Скоро ты вернёшься к нам. Скорее, я засею твой холм холодным железом, Рэйни оглянулась. У самой машины она не выдержала, побежала. Пап, почему она так спешит? Потому что нам нужно уходить. Маккена усадил дочь на заднее сиденье и сам поспешно занял место в машине. Рэй повернула ключ в замке зажигания и с облегчением услышала глухой рокот мотора. Коротко велела. «Компас!» Распотрошила латунный чехол, вытряхнула под ноги пушистую светлую прятку нашла в кармане куртки потёртый кожаный мешочек, сунула его под корпус компаса и отдала прибор обратно Джону. «Держи! Теперь он должен показать нам дорогу домой!» Снова запел Рок. Только теперь он стал ближе, намного ближе. От густого низкого звука кожа покрывалась мурашками. Гвен испуганно спряталась за спинку отцовского сиденья. «Я буду ругаться при твоей дочери, как грузчик!» — хмыкнула Рэй. Маккена криво усмехнулся. Ему было не по себе. Юристу из респектабельного пригорода совершенно не хотелось встречаться с существом, которого боится женщина, способная заставить народ холмов вернуть то, что они украли. «Слушай меня внимательно», — сквозь зубы сказала Рэй. «Если я велю, сядешь за руль и будешь гнать по компасу до самой границы, не оглядываясь и не останавливаясь подождать меня». «В бардачке. Визитка на имя Уильяма Кэринджера. Там есть адрес. Отгонишь машину туда и расскажешь, что случилось». Внедорожник тронулся с места. Вначале медленно, потом набрал скорость. «Что происходит?» Джон Маккена с тревогой поглядел на женщину. «Смеркается!» — отозвалась та. Время летело гораздо быстрее, чем ему положено. Минута сливалась с минутой, час с часом. Хозяева холмов умели заставлять время на другой стороне бежать иначе, чем ему положено. Стрелка компаса нашла свой север и замерла, как приклеенная. Тяжелая машина летела без дороги, а за ней летела ночь. Сумерки, стремительные и скомканные, как будто прокрутили в ускоренной перемотке. Потом упала темнота. В первый раз по эту сторону тумана Рэй включила дальний свет. Холмистая местность, высветленная фарами, казалась призрачной. Звук рога гулял по ней, заставляя людей вздрагивать. Охота взяла след. Рэй ощущала это физически. Пальцы немели, её било зноб. Страха не было, было предвкушение. И это оказалось хуже всего. «Нам хватит топлива», — спросил Маккена. В одной руке он держал старый латунный компас, второй сжимал ладошку Гвендолин. «Должно!» На самом деле Рэй была в этом совсем не уверена. Ночь пролетела, занялось серое утро. Кэрринджер казалось, что в голове у неё бомба с часовым механизмом, цифры на котором меняются всё быстрее. У неё оставалось три дня. «Я хочу кушать», — тихонько сказала Гвендолин. Джон нашёл в пакетах пачку галеты и консервы. Каким-то образом он смог открыть банку, зажав её между коленями. Снова поранился, но сейчас это не имело никакого значения. Сколько времени прошло на самом деле, никто из них не взялся бы сказать. В сумерках стрелка компаса потеряла направление. Рэй зубами сковырнула только взявшуюся корочку на порезе, щедро мазнула кровью по стеклу и корпусу. «Я — дитя мира под солнцем! Я — кровь от крови людей!» — зло сказала она. «Вы не спрячете от меня дорогу домой!» Стрелка снова замерла неподвижно. «Ух ты!» — выдохнула Гвендолин. Глаза девочки блестели. Для неё продолжалось захватывающее приключение. Из ночной темноты вынырнуло несколько белых поджарых силуэтов. Рэй выругалась. Маккена с тревогой спросил... «Что это?» «Гончие охоты!» Кэрринджер переключила передачу. Мотор загудел громче. «Машина выдержит!» «Должна!» им удалось немного вырваться вперёд, однако белые псы поднажали. «Сколько миль мы идём?» Поражённо спросил Джон. «Главное, чтобы эти твари не прокусили шины!» Рэй оставила его вопрос без ответа. Крупный пёс, такой белый, что казался почти светящимся, подобрался и прыгнул. Охотник на фей выкрутила руль и вместо передних шин гонча ударилась о заднюю дверцу. Ойкнула Гвендолин, ушибившись о ручку двери, и захныкала жалобно. «Как ты, Гвенни!» Маккена попытался развернуться к ней получалось плохо. «Держитесь оба! Будет хуже!» — сквозь зубы выплюнула Кэрринджер. Внедорожник резко вильнул, за окном раздался скулёж. «Лучше бы», — сказала женщина, «ты поберёг своих собак!» Видимо, кому-то хорошо досталось холодным железом, которым была обшита машина. Но гончие приотстали. Небо снова сирело. Свихнувшееся время летело вперёд. Машина начала нехорошо подскакивать. Потом остановилась. Рэй уткнулась лицом в руль. Глухо сказала. достали такие. Остаётся надеяться, что только одно колесо. Она вышла из машины. Маккена напоследок... Крепче сжал руку дочери и тоже вылез наружу. Наверху текло серое небо. Холмы уступили место плоской равнине. Вдали тусклой ртутью блестела река. «Одно!» — женщина пнула ногой правое заднее колесо. «Если сильно повезёт, выкрутимся!» Вдвоём они сняли запаску с дверцы багажника. Маккена нашёл домкрат под пассажирским сиденьем и взялся раскручивать болты. Кэрринджер с револьвером в одной руке и ножом в другой встала на страже. Ей было не по себе. Честнее просто отдать машину Джону с дочерью. Они не связаны гейсами. У них не тикает часовая бомба. За ними не гонится охота. Они смогли бы выбраться. Может, этого и хотела королева холмов, пуская по следу охотника. Без холодного железа и тех немудренных оберегов, которые были у Рэй Кэрринджер, Маккенни не справится с Сидами и их ворожбой. Гвендолен выбралась из машины и крутилась возле отца. Против воли Джон постоянно отвлекался на неё. Рок они снова услышали раньше, чем увидели всадника. Маккена едва успел дотронуться до плеча рей чтобы сообщить, что можно ехать. На этот раз звук был совсем близко. Кэрринджер вздрогнула, потом медленно досчитала до десяти и взвела курок. — Всё готово, — сказал Маккена. У него почему-то пересохло горло. «Не оторвёмся!» — тихо отозвалась Рэй. «Садитесь в машину. Если что-то пойдёт не так, сваливайте, не оглядываясь!» Джон открыл рот возражать, но Кэрринджер сказала жёстко. «Тебе надо вытащить отсюда дочь! О себе я позабочусь!» На самом деле Рэй не была в этом так уверена. Тень охотника преследовала её каждый приход на другую сторону. Какая-то часть её все эти годы с нетерпением ждала встречи. И Кэрринджер не взялась бы судить, чем закончилась бы она, не будь здесь Джона Маккене и его дочери. Вороной конь летел во весь опор по равнине. Рэй видела, как вьются по ветру волосы всадника. Охотник остановил коня совсем близко. Он ни капли не изменился с того ноябрьского вечера. Медно-рыжую голову венчала корона из оленьих рогов. По тёмно-красной рубахи велась вязь вышивки. Рэй вспомнила, как плыло по воде кровавое пятно. Револьвер в её руке стал очень тяжёлым. «У тебя...» «Почти не осталось времени», — негромко проговорил король-охотник. «Тогда не мешай мне», — зло отозвалась Кэрринджер. «Если я нарушу гейс, то не потому, что была рада тебя видеть. Не думай, что я забыла». Им мне выбраться без помощи. Ни девочки ни её отцу. Сид сдвинул брови. «Я могу отвести их к границе». Я всегда держу слово. Ты знаешь. Ты рано сбрасываешь меня со счетов. Невидимый таймер в голове Рея отсчитывал минуты. Ладонь, сжимающая револьвер, вспотела. Она не видела короля-охотника лицом к лицу с тех пор, как ушла, подставив плечо хромающему на изувеченную ногу отцу. Ушла, не оглядываясь. Сердце колотилось где-то у горла. Всё, о чём Рэй хотела забыть, с потерей чего пыталась смириться долгие четырнадцать лет, стояло перед ней в яве. И, кажется, можно было всё вернуть назад, сделать так, как хочется, а не так, как должно. И будет алая земляника в ладонях, и огоньки на траве холмов, и танцы в светящемся тумане, И сквозь ночь, и осенью в груди перестанет щемить невидимая заноза. «Я не стану менять себя на возвращение для них», — сказала Рэйчел Кэрринджер. «Уходи! Убирайся!» «Убирайся насовсем. Навсегда». Рэй не видела охотника давно, очень давно. Но его тень всегда незримо неслась за ней следом а в воздухе дрожало эхо рогов охоты. Глухая тоска по несбывшемуся давила на плечи Керринджер свинцовой усталостью. Король-охотник молча улыбнулся. Как будто видел Рейна сквозь. Как будто знал, что стоит ему протянуть руку, и время сотворит то, что ему творить не положено даже на другой стороне. Повернет вспять. И снова будет ноябрьская ночь, и девчушка в светлой ночной сорочке решительно возьмётся за протянутую ладонь. А потом круг поединка, снова заляпанный алой кровью. Не говоря ни слова, Сид протянул руку. Рэйв скинул револьвер. Палец на спусковом крючке дрожал. Шесть выстрелов, один за другим разорвали в клочья тишину другой страны. Кэрринджер сунула в кобуру ещё дымящийся ствол и побежала к машине. Краем глаза она успела увидеть, как кренится в седле и падает гордый король-охотник. Рэй торопливо запрыгнула на водительское сиденье, повернула ключ в замке зажигания. Темноту наступившей ночи рассеивал только свет фар. Спиной... Рэй чувствовала, как смотрит на неё маленькая Гвендолин. Её отец весь подобрался. Ещё бы! Не каждый раз кому-то в грудь прямо при тебе всаживают шесть пуль подряд. Потом была сумасшедшая гонка через холмы, когда в голове Рэй пульсировала одна единственная мысль — успеть. Что будет с ней, если она опоздает? и истекут семь суток отпущенного ей Гейсом срока. Кэрринджер старалась не думать. Постепенно холмы окутал туман. Видимость упала практически до нуля. Света фар едва хватало, чтобы осветить дорогу прямо перед внедорожником. У них была только стрелка компаса, неотрывно указывающее направление. Ехали молча. В темноте было видно только, как замер, закостенел вцепившийся в ремень безопасности Джон Маккена. Его дочь забилась в уголок где-то на заднем сидении. Волшебная сказка для Гвендолин оказалась под конец совсем недоброй. Медленно туман вокруг стал светлеть. Райс бросила скорость, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. По щекам текли слезы. В голове, не смолкая, звенело. «Ты будешь о нем плакать так же, как и я». В груди было пусто. «Папа!» — голосок Гвендолин разбил в дребезги повисшую в машине тишину. «А отсюда наш дом видно?» Рэй открыла глаза. Яркое, ослепительное, яркое солнце Неспешно поднималась над озером Лохтара. И в дымке отчётливо виднелись далёкие очертания высотных домов новых районов. Маккена приподнялся и ткнул пальцем куда-то в сторону южного пригорода. «Вот, смотри. Он там. Рэй отвезёт нас домой. Ты же сможешь нас подбросить, да?»